Глава 11. Повелитель тьмы вызвал во мне странные эмоции, которых я сама от себя не ожидала. Он попытался напугать меня, показаться грозным и опасным, но это вызывает лишь улыбку. Его попытки обвинить меня в воздействии Натарха просто смешны. Я вижу, что мой слуга не в себе, а тебе веры нет, заявил он, сложив мощные руки на груди. Губки надул, глаза блестят обиды, а ноздри раздуваются. Словно он вот-вот заплачет. Такой милый и забавный, как обиженный ребенок. Вика, очнись! Это повелитель тьмы, сильный маг и опасный человек. Вспомни, как он пытался оторвать тебе ногу. Только сам он, кажется, этого инцидента не помнит. Странно. «Надо бы этот момент прояснить. Есть у меня одна идея. Во-первых, моя магия на животных и прочих магических созданий не распространяется. А во-вторых, если бы тархи подчинялись мне, то вы бы не на троне сидели», — игриво заявила я. Повелитель задохнулся от моей наглости, возмущенно выпучив глаза. Он стал похож на игрушку «Антистресс», которую нужно сжимать, чтобы глаза выкатились из орбиты, стали больше головы. «Ладно, хватит издеваться над человеком!» Он пережил травму головы. Его нужно поберечь. «Ладно, оставим мечты, давайте поиграем!» «Ты вздумала играть со мной!» — хищно оскалил Блейден. А затем у него дернула щека. «Это не допрос, а издевательство!» «Твоя игра в прятки скоро закончится, красавица!» Я расплылась в улыбке и, кажется, немного покраснела. «За красавицу спасибо, конечно!» Благодарно кивнула я. «И все же, пока игра в прятки не закончилась, я предлагаю вам игру вопрос-ответ. Вы задаете вопрос, я на него отвечаю. Затем я спрашиваю вас и так далее, пока один из нас не решит, что на сегодня хватит. После моего предложения Блейден посмотрел на своего Тарха, а тот вперился взглядом в хозяина. Они застыли, неотрывно глядя друг другу в глаза, будто общались. Я их не слышала, но кожей почувствовала горячий диалог между этими двумя. У Цербера шипы дыбом встали. Повелитель метнул в своего Тарха такой грозный взгляд, что мне стало жалко бедного песика. «Да он монстр!» но даже порождение тьмы нуждаются в ласке. Питомец, он и в землях тьмы питомец. Я так и не убрала палец с его теплого влажного носа, продолжая гладить Цербера. Посмотрела на него и поняла, что у меня совсем не получается его бояться. Как не пытаюсь вызвать к своему инстинкту самосохранения, но он будто воды в рот набрал. Все мои чувства от первого до шестого вопят о том, что Церб «Милый и преданный питомец». «Идет!» – прохрипел Блей. Словно это решение далось ему путем неимоверных усилий над собой. «Я начинаю!» – решил он. «Где ты сейчас находишься?» – припечатал он. «Думал, в угол меня загонит этим вопросом. Да три ха-ха два раза!» «Это сложный вопрос, смотря что вы имеете в виду». Я потерла подбородок, собирая мысли в кучу. Мое сознание находится в вашем дворце, а тело спит на кровати. Кровать стоит в спальне, а спальня находится в доме. Дом стоит на земле вашего города. То сейчас я в любом случае нахожусь в столице. Думаю, вы и сами прекрасно это знаете. Подытожила я, улыбнувшись Блейдену. Вы же перекрыли выезды из столицы. Покинуть город у меня не было шанса. «Моя очередь!» — вырвала я свое право задать вопрос. Блейден уже приоткрыл рот, чтобы перебить меня и поспорить. «Ага, разбежался!» Я и так дала очень понятный и развернутый ответ. «Я не могу понять, в чем цель ваших поисков?» — протянула я. «Чего вы хотите?» — чеканя каждое слово, спросила я. Повелитель тьмы поднял голову, расправил плечи и ответил после многозначительной паузы. «Я еще не приняла окончательного решения о твоей дальнейшей судьбе», произнес он так, словно приговор зачитывал в зале суда. «Зависит от многих факторов. Какое у тебя прошлое? Кто твои родители? Сколько преступлений ты совершила? И как много людей ограбила? Есть ли убитые?» Выделил он особой интонацией. Я оскорбленно приоткрыл рот. «За кого он меня принимает?» Это был... «Вопрос», — негромко добавил Блейден. «То есть все это время он всерьез ждал от меня ответа?» «Я не ожидал от повелителя тьмы таких глупых вопросов», — протянула я. «Чувствую, что загибаю изнутри. Разве я дала повод так о себе думать? Кто-то погиб во время моего побега. Ты...» «Подожгла дворец!» Почти по слогам процедил Блейден, поведя челюстью из стороны в сторону. «Я не поджигала!» Оскорбленно воскликнула я. «Я позвала на помощь вашу безмозглую стражу, которая ошивалась неподалеку от покоев. Один из этих кретинов швырнул в меня шар черного огня. Я увернулась, и огонь полетел дальше. В том, что ваш дворец охраняют идиоты тоже я виновата. Даже мне известно» что черный огонь крайне опасен, его никогда нельзя использовать в помещениях. Закончила я и вдруг поняла, что этот хитрый повелитель влажноносых тарков влажноносых тархов вывел меня на эмоции. Я рассказала ему гораздо больше, чем входит в понятие один вопрос. Он на это и рассчитывал. По его довольному, прищуренному взгляду видно, что сделал он это специально и своей работой очень доволен». «Я проверю твои слова», – пообещал Блейден, но я лишь фыркнула. «Вдруг стало так обидно? Я же пыталась наладить контакт. Доверилась ему. Глупая. Это не тот человек, с которым можно играть. Впрочем, я почему-то уверен, что страже не стало бы просто так использовать черный огонь». «Наверняка ты на них напала, потому что они преградили тебе путь к побегу». «Ну, все, это последняя капля. На сегодня с меня хватит. Удачных поисков, ваше темнейшество», — кивнула я, подчеркнуто вежливо прощаясь. «Ты думаешь, что сможешь уйти?» — криво усмехнулся Блей. «Я тебя призвал, и я решаю, когда ты вернешься обратно в...» Что он еще сказал, я не слышала. Стоило закрыть глаза и подтянуться к своему физическому телу в теплой постельке, как темный зал с его свечами растворился. Все звуки исчезли. Стоило сознанию вернуться в тело, как обнаружился неприятный сюрприз. Пока мы с Блейденом болтали, я отлежал руку. У меня нет ни капли сомнений в том, что этот разговор вовсе не сон и не игра моего подсознания. Все было слишком реально. Я открыла глаза и с удивлением обнаружила, что за окном давно наступило утро. Солнечный свет заливает комнату, но в зале тьмы царила абсолютная тьма. Я была уверена, что наш разговор происходил ночью. У меня возникло странное чувство, словно я потерялась во времени. Сколько времени прошло после нашего разговора с Блейденом? Мне не дали времени над этим подумать потому что дверь в мою спальню бесцеремонно распахнулась. «Виктория, просыпайся!» — приказал Свет, входя в мою комнату. Благо он не стал проходить внутрь и застыл, оперевшись о дверную ручку. «К нам идет повелитель тьмы! Подготовься ко встрече со своим супругом как следует! Выпей свое зелье для изменения внешности, которое ты приготовила в прошлом году, и притворись моей служанкой!» «Ты работаешь на меня три года, замужем, у тебя полчаса!» По-военному отчеканил он и захлопнул дверь. «Блэй идет сюда!» «Что?» Я сидела, словно оглушенная, пытаясь переварить эту новость. «Он ведь говорил, что обязательно найдет меня!» От волнения руки затряслись. «Вика, успокойся!» «Нужно включить голову!» Если бы Блейден понял, где я нахожусь, то вряд ли бы стал учтивы сообщать об этом свету. Он, скорее всего, прочесывает столицу вместе со своими подчиненными. Бы не тот человек, который будет сидеть в сторонке и ждать новостей, когда задета честь его рода. Как бы то ни было, мне стоит поторопиться. Поднявшись с постели, я отправилась в свою лабораторию. Вход в нее есть только у меня и у хозяина дома. Ни Влад, ни кто-либо другой не сможет даже найти эту комнату. Вход в нее находится не в конкретном месте, а в некоем подпространстве. Свет приложил огромные усилия и потратил массу энергии для создания этого убежища. Подойдя к ничем не заставленной стене возле своей кровати, я положила ладонь на обои. Прошептав заклинание, ощутила, как под моей рукой проступает деревянная поверхность. Лаборатория встретила меня запахами трав и приятной прохладой. Я люблю это место. Здесь я могу расслабиться и заняться тем, к чему лежит моя душа. Чебрец, душица, ромашки, мята – лишь малая часть трав, которые я выращиваю здесь. Но не ходить же мне по полям и лесам в поисках нужных растений в самом деле. Магия дает растениям нужное количество света и тепла, а еще сохраняет их в свежем виде. Свет предусмотрел все. Ему очень нужны мои снадобья. Доброе утро! Я прошелестела рукой по стебелькам мяты. Стоит только коснуться этих растений, как я начинаю сердцем чувствовать его сущность, структуру, свойства, состояние. Это мой дар. Пользоваться им гораздо приятнее, чем подчинением. Здесь. В своей лаборатории я расслабляюсь и медитирую. Могу провести часы за приготовлением расслабляющих средств, снотворных и заживляющих мазей. Но мне кажется, что прошло не больше 30 минут. Так, а где же средства для изменения внешности? Над ним пришлось попыхтеть, ибо ингредиенты для этого варивания растут даже в моей лаборатории. Сложно вырастить у себя в горшочке драконий клык. Для этого, как минимум, сначала нужно вырастить самого дракона. Свету пришлось побегать за ингредиентами, а зелья получилось совсем немного. Э — -э, вырвалось у меня, когда я открыла шкафчик со снадобьями. Один флакончик не могла поверить я, глядя на одиноко стоящий фиолетовый пузырек. Их было как минимум пять. Похоже, что свет наведывается в мою лабораторию и берет зелье, не ставив в известность меня. Раньше он всегда предупреждал, если использует что-то из моих запасов. Мысли то и дело возвращались к ночному рандеву с повелителем тьмы. Хоть он и пытался казаться грозным и опасным, Блейден представился мне благородным и очень разумным человеком. Даже его попытки поддеть меня лишь вызывают улыбку. Он не опустился до оскорблений и жарких угроз, Я смущенно положила палец на свои губы. Это ужасно глупо, но мне показалось, что Блейден все-таки рассматривает меня в качестве супруги. Все зависит от многих факторов. Вспомнились мне его слова. Какая ерунда! Я, супруга, повелителя тьмы? Об этом даже думать смешно. Но почему же стоит мне вспомнить наши странные встречи с Блейденом, и в душе рождается теплое и светлое чувство? Даже наши перепалки вызывают улыбку, но его предположение о том, что я спровоцировала стражу, да еще и убила кого-то, ранит, как кинжал. Бесспорно, у него есть все основания так думать, ведь я пробила ему голову. Почему-то же тогда сердце обжигает обида. Судя по тому, как Блейден вывел меня на эмоции, он просто играет, даже если он вдруг решит оставить меня в качестве жены то это будет политическим решением. И не более того. Если бы повелитель тьмы был подвластен романтическим порывом, то вряд ли стал бы таким суровым и уважаемым правителем. Даже знать не решается плести против него интриги, и тархи любому объяснят, почему этого делать не стоит. Взяв последний пузырек зелем, я покрутила его в руках. Если раньше были какие-то сомнения, то теперь они исчезли. «Мистер Блейден, я не готова встречаться с вами лицом к лицу». Открутив крышечку, я выпила терпкую фиолетовую настойку до дна. Но она оставила после себя горькое, обжигающее послевкусие. Захотелось закусить эту горечь, но под рукой оказалась только мята. Сорвав листок, я принялась активно жевать его, как жвачку. Это была моя главная ошибка. Снадобье подействовало почти сразу. Я ощутила, как меняются мои черты, плывет фигура. Это не больно, но чувство такое, словно кто-то водит перышком по коже. Эффект продержится около часа. Надеюсь, за это время Блейден уберется отсюда подальше и больше меня не потревожит. Его подозрения противные и оскорбительны. Сам держит на службе остолопов, а мне отдуваться. Стражу я, видите ли, спровоцировала, как дура спешила позвать на помощь, чтобы он там не умер, а в итоге оказалась виновата в поджоге. Я вышла из лаборатории в дурном настроении, погруженная в свои мысли. Встала у зеркала, чтобы оценить результат работы зелья, и закричала от испуга. Из отражения на меня смотрела совершенно незнакомая девушка с полными формами и невысокого роста. Лицо изменилось до неузнаваемости. Но не это главное. Так и должно быть. Мои волосы, они приобрели нежный мятный оттенок. Я в ужасе смотрел на это безобразие. Зеленые волосы? На земле они вызовут разве что ленивый интерес у прохожих. Но в этом мире суровых правил и этикета зеленые волосы — катастрофа. От ужаса и изумления у меня открылся рот. И стала ясна причина этой беды. Мята! Я заела зелье мятой и совсем не подумала о том, что она может оказать влияние на результат. Хм, а это интересный опыт, нужно запомнить. Так, не отвлекаемся. Перекрасить волосы я просто не умею. А зеленоволосая служанка точно привлечет внимание повелителя тьмы. И всех, кто придет с ним. Я принялась судорожно искать косынку. В этом мире у девушек принято носить головной убор даже в помещении, но часть волос всегда остаются открытыми. Я металась по комнате, как ужаленная, пытаясь подобрать наряд. «Вика!» — в дверь постучал Влад. «Ты скоро?» — с беспокойством спросил он. «Да-да!» — пропела я в ответ, подвязывая волосы большой белоснежной косынкой. Пришлось обернуть ее несколько раз, пряча под тканью каждый волосок. Натянув на себя простенький сарафан служанки, я открыла дверь. — Оу! — увидев меня, друг отпрянул от двери. — Вика? — неуверенно спросил он, всматриваясь в мою временную внешность. — Кто такая Вика? — нахмурилась я, и только сейчас поняла, что мой голос не изменился. — Блейден может узнать меня по нему, поэтому лучше помалкивать. От мысли, что он может узнать меня и утащить в свой дворец, стало плохо. Живот скрутило, сердце забилось чаще. Что-то отразилось у меня на лице, потому что Влад перестал дурачиться. «Все будет хорошо», — твердо сказал он. И, взяв меня за руку, потащил вниз на первый этаж. «Представляешь?» Этот обманутый жених решил сам участвовать в поисках. Заговорщицки сообщил мне друг. Свет такого не ожидал. Он готовился к приходу ищеек, но визит лично Блейдона сбил его с толка. Он нервничает с намеком, сообщил он мне. Я, как нашкодивший кот, бросил виноватый взгляд в сторону. Постарайся его не злить. Да уж, постараюсь. Если свет увидит мои зеленые волосы, то он меня на побреет, а в дурном настроении и вовсе мне голову отрежет. Хотелось бы сохранить волосы и голову, и все, что ниже. Последний интересует не света, а повелителей тьмы. Если мой фокус с изменением внешности не получится, то он меня заберет, хоть с зелеными волосами, хоть лысую, хоть без головы, лишь бы взять под контроль. Поэтому нужно сделать все, чтобы не выдать себя.